Глава 49. Автобус утром привез нас в спорткомплекс. Поехала вся команда, включая спортсменов. В добровольно-приказном порядке. Тот же Петька лучше бы поспал, по его словам. Сдаем верхнюю одежду в гардеробе и идем в раздевалку. Путь туда самый близкий из фойе был через зал, где уже стоял помост с канатами. Первое, что я увидел, зайдя в зал... Это было интервью. Его журналистка с телевизионщиками брала у какого-то могучего мужика, очень похожего на отца со спины. Так это он и есть, понял я, когда мужик развернулся ко мне лицом. Увиденный меня так поразило, что я открыл рот от удивления. Батя особым красноречием никогда не отличался. Поэтому, заметив меня, он тоже ничего внятного не произнес, Просто тыкал в мою сторону лопищей и мычал. Что, вы хотите сами на ринг? Вы проголодались? Фонарь вам в лицо светит? Коля, убери свет!» Расстраивалась корреспондентка, пытаясь понять мычание бати. «Сын!» Наконец выдавил из себя отец и пошел в мою сторону, нечаянно подвинув по пути парочку спортсменов. «Папа, а ты чего тут?» – удивился я. «Вот с Верой приехал к Мишке проведать, да и на тебя тоже, это, поболеть!» Пояснил он, указывая той же лопище на свою жену, которая оказалась затертой съемочной группой, но улыбалась и махала мне рукой. «Мне не трудно!» — я тоже помахал ей. «Это вы, Анатолий Штыба?» — бесцеремонно нарушила наше общение тетка с микрофоном. «А я спросила громко, где бы нам Штыбу, Анатолий, найти?» а ваш папа и говорит «Это мой сын». «Вот беру интервью про ваши спортивные комсомольские заслуги, но папа ваш трудно на контакт идет». «Уважаемая, я в вашем распоряжении, но после боя. А сейчас вы извините, мне надо настроиться на бой, размяться», мягко сказал я, сжимая и разжимая кулаки. Отец рефлекторно повторил мои телодвижения, сжав и разжав, Пудовый кулачище. Зрелище завораживало. Тетка аж слюну сглотнула. Отец еще был в рубахе, которая облепала его торс, как у стиляги. По-моему, он в ней и на свадьбе был. С одеждой у него тоже плохо. Не покупает он себе ее. Хотя это в прошлом. Новая супруга наверняка займется его обновками. Мне бы так хотелось, по крайней мере. «Она у меня спрашивает про твои успехи в школе, про бокс этот, а я чего скажу?» «Тебя пару раз, чуть на второй год не оставили, и ты выпиваешь со своими друзьями-хулиганами», сказал отец, когда корреспонденты от нас отлипли. «Это я за ум взялся. Любой может, если усилие приложит. А бокс вон, пошли. Я тебя с моим красноярским тренером познакомлю, стал врать я». приписывая все спортивные заслуги Игорю Леонидовичу. А Мишка уже нормально, поджил. Его завтра выпишут, рассказывал отец, немного отойдя от стресса, связанного с интервью. Мы потом по магазинам. У тебя скоро бой? Спрашивала Вера Николаевна. Бой! Точно! Я пошел разминаться. Ждите меня на ринге, и я, наконец, отправился в раздевалку. Ты что там застрял с громилой, этим любопытствует Петька. Это мой отец, коротко ответил я, зашнуровывая обувь. Ну вот ты в кого такой борзый. Через пару лет с тобой в одной категории будем, задумчиво сказал сосед. Разминка, последний напутствие перед боем и я на ринге. Судья проверил шнуровку, капу, даже пол осмотрел. Все правильно делай. Мы оба по малолетству в шлемах. Но кавказца сразу видно. Мой соперник уже усад и волосат. Я про своего соперника Магоматова Вахита выяснил все. Он прошлогодний чемпион общества «Динамо». И в этом году по осени будет участвовать в молодежном первенстве РСФСР. Так как ему через полгода исполнится 18. Тренируется он у Владимира Моребиса, которого тут и нет. Оказывается, сейчас... На параллельно проходящем чемпионате СССР, кроме моего знакомого казаха, выступает еще один боксер-чеченец, некто Тарамов Руслан, воспитанник этого моребиса. А говорят, в Чечне бокс не развит был при СССР. Ну-ну. Тот чемпионат заканчивается позже, но все тренера следят за этим главным советским соревнованием, и Игорь Леонидович успел мне сообщить, что этот Тарамов прошел в полуфинал, как и Суходоев, мой знакомый. «Еще поговаривают, и судьи за Магоматова будут», добавил он напоследок. «Однако настрой у меня серьезный. Впрочем, соперник ко мне относится тоже настороженно. Бокс!» – раздалась команда рефери. «Я решил сразу навязать активный бокс без разведки и прицеливания друг к другу, а ошеломить его напором, так сказать, И мне это удалось. Вахид пропускает удар после сумасшедшей серии моих ударов. Я быстро вошел в ближний бой и на одном дыхании бил, бил и бил. Вахид попытался разорвать дистанцию и, запнувшись, упал. Судья начал отсчет. Нокдаун? Отлично! Вскочив, он стал зло отвечать, и мне несколько раз прилетело по голове и корпусу в разменах. Разрываю дистанцию. Размен мне сейчас невыгоден. И ухожу в оборону, но не пассивную, а активную, передвигаясь по рингу. Ноги у меня работают хорошо, лучше, чем у соперника. И я еще несколько раз попадаю с дальней дистанции. Но опытный, мотивированный и главный мастеровитый соперник начинает мне навязывать свой рисунок боя на средней дистанции. Перерыв. Кстати. Что-то я начинаю упускать инициативу. Все хорошо, пока молодец. Продышись, напутствовал меня тренер в нашем углу. Странно, я ждал реальных советов. Второй и решающий раунд. И сразу в завязке раунда я пропускаю крепкий удар в голову. Ощутимо зашумело там. А зверев, я просто пошел вперед, опустив голову и лупя его со всех рук. Помню, что он держал на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар был ощутим, и на ногах он постоянно убегал, было тяжело его догнать. К середине раунда я оправился и, по моим ощущениям, стоял в поединке заметно лучше. Поэтому, включив голову, я остыл и стал боксировать, а соперник, наоборот, захотел рубиться. Зря. На отходе я неплохо попал ему в челюсть. Он сразу попытался повиснуть на мне, но я бил и бил снизу. Рефери не сразу понял, что мой соперник в нокдауне. Если не нокауте, он висел на мне и местами даже пытался отмахаться. Если бы рефери сразу открыл счет после моего попадания, то, возможно, Вахит бы оправился от удара. А там, как спортивная удачи мог и выиграть. Но рефери пощадил моего соперника, скорее всего, не желая портить ему нокдауном статистику, и дал возможность прийти в себя и просчитался. Когда он развел на стороны из кринча, соперник просто упал на помост ринга. Без удара. Просто потому, что я его больше не поддерживал своим корпусом. Он в нокауте. Рефери изумленно посмотрел на Вахита и, помедлив пару секунд, что являлось еще одним подтверждением его заряженности, открыл счет, за время которого парень даже не колыхнулся. Тут же на ринг вскочил врач. Вахит с трудом приходил в себя. Напихал я ему во время обнимашек от души. «Моя рука поднята вверх. Я победитель!» Соперника не было рядом с рефери, над ним еще колдовали врачи. Поздравления сыпались со всех сторон, и лишь папа, подошедший ко мне после боя, нашел критические слова для меня. Что ты с ним возился? Сразу надо было вырубить. Одной рукой за шею схватил, второй в морду. Очень может быть для вас это реально против любого. «Но тут бойцы равные», — сказал Игорь Леонидович, с уважением поглядев на папину мускулатуру, плохо скрываемую рубахой. «Блин, надо моим организовать визит в Березку. Интересно, она работает или нет в воскресенье? И продаст ли чеки Андрей? У него вроде оставались, подумалось мне». «А на ловца и зверь бежит!» — ко мне подходит Андрей с поздравлениями. Только что говорил с Виктором Семеновичем, он с трибуны смотрел. Ты молодец, пожимает мне руки инструктор. И Власов на трибуне был, и дядя твоего соперника. Поедут сейчас по своим делам, но Виктор Семенович хотел до награждения с тобой поговорить. Тем более ты же улетаешь ночью. Разумеется, иду, только не на трибуны, а уже на улицу, они сидят в машинах. «Блин, а холодно в майке, хоть сейчас и плюс восемь, и солнышко, не простыть бы». «В машине еще раз получаю порцию поздравлений и информацию по напавшему на дядю Мишу». «Дал показания преступник этот, посидит немного за решеткой и порадуется, что увечья несерьезные нанес», – резюмировал Виктор Семенович. «Ты, говорят, рекомендован на фестиваль? Значит, летом там увидимся обязательно. Я сам тебя найду». «Да, было такое обещание», – пожимая плечами я. «И за победу тебе подарок от первого Виктор Семенович достает пачку чеков». «Отлично! И просить не надо, радуясь про себя я, принимаю чеки и пытаясь понять, сколько их там. «Спасибо! Как раз тут мой отец с новой женой. Сходим в магазин после награждения». «Благодарю я». «Не надо ходить! Вон Волга обкомовская с водителем!» Он кивнул на машину Андрея, который тоже не стал стоять на холодке, а сел за руль машины. «И это еще не все! У нас есть путевки в ГДР! Предлагаю их твоим родным оформить! А то вряд ли они где были в Европе! Могли бы и тебе, но ты теперь Красноярский! Вот когда домой вернешься, тогда...» — смеется Виктор Семенович. «Путевки?» «Это круто! Отец как раз женился, они поедут с удовольствием, они нигде не были. А вот бабуля была вместе с Красной Армией и не по путевке, радуюсь я. «Бабушка у тебя заслуженная», — подтвердил Виктор Семенович. «По этой теме тоже с Андреем, и до встречи летом». «Мы прощаемся, я иду в машину к Андрею. Иди на награждение, потом поедем в «Березку». «Мой товарищ уже в курсе, чем меня наградили. Пересчитываю чеки. Ровно пятьсот. И это по черному курсу тысячи две рублей? На что этого хватит?» Прикинул про себя я, не особо в этом разбирающийся. «У меня, если не хватит на что-нибудь, тоже есть триста пятьдесят. Можно их тратить». Правильно понял мои мысли Андрей. «И по путевкам, что там решили, расскажешь». Бегу на награждение, еле успел, и получая еще порцию подарков и наград. Медаль, значок с удостоверением, кубок и какие-то часы. Потом беру отца с Верой, и мы едем в магазин «Березка». Это как же так? Настоящее? Только и смог сказать простодушный батя, когда увидел изобилие в магазине. Вера Николаевна пребывала тоже в шоке, но, как женщина культурная, молчала. Явно оба были первый раз тут. Я-то тоже летом был в первый раз, но меня, привыкшему к изобилию в своей прошлой жизни, двадцатью сортами колбасы не ошарашить, как и швейной машинкой или магнитолой. Андрей, я помню, этому факту даже удивился, а вот сейчас парочка взрослых Застыла в растерянности.